После нескольких дней диагностики станции, когда лоенские техники приступили к инженерному отсеку, я разблокировала связь Моби с альянсом, иначе профессионалы заметили бы ничем не обоснованную дисфункцию системы связи. Чуть позже Ружена сообщила, что отправила доклад о нашей ситуации научному совету, а тот вынес решение остаться на Лоене, а заодно изучить некоторые культуры применительно к новым задачам. Так как у планеты особая атмосфера и на ней произрастали растения с невероятными свойствами. Жители Лоена хоть и поддерживали торговые отношения со многими расами, но всё же ревностно относились к вывозу своих биологических культур. Около 2 дней заочно научным советом велись переговоры с властями Лоена, после которых нам выделили лабораторный комплекс для продолжения работы, а инженерной службе переведены средства для полноценного ремонта станции. К моему удовольствию и гордости за смекалку наш вылет на Зарун задержится примерно на один фазис, так как техники сообщили, что ремонт стеновых каналов, по которым курсировал гравитационный газ, и проверка всех систем Моби займет около тридцати пяти дней.